Глава 51. Жизнь начинает набирать обороты. Он теряет время. Он все чаще чувствует головокружение и порой оказывается посреди комнаты или разговора, не имея ни малейшего представления о том, как здесь очутился. Он знает, что это связано с кровоснабжением мозга, с маленькими кровяными сгустками, которые попадают в аорту и решетят его мозг, словно крохотные пули, оставляя вмятины, как на стенах домов после обстрела. Вот он прощается с Лили, а в следующую минуту он уже в холле наблюдает, как бывший грустный тот отбывает на волю. Потом он в душе, а теперь обедает с Кейси. Они сидят в Карлуччи, семейном итальянском кафе в паре кварталов от Версаля. Он не помнит, чтоб заказывал столик, не помнит, как сюда дошел. Но вот они тут доедают суп. У него минестроне, у нее картофельный с пареем. Волосы Кейси растрепаны ветром и распущены по плечам, и она кажется ему невыносимо красивой. «Итак, пап...» «Да». «Та да, женщина, певица. Лили. Лили. Как прошло?» «Трудно сказать. Ты с ней еще увидишься?» «Надеюсь. Ладно. Держи меня в курсе, если произойдет что-то важное. Договорились». Кейси откидывается на стуле и несколько секунд пристально его изучает. «Ты какой-то грустный...» «Да нет». «А какой ты тогда?» Он задумывается. «Ожидающий», — отвечает он. «Чего?» «Того, что будет дальше». Кэсси задумчиво хлебает суп, явно сомневаясь, говорить или нет. «Знаешь, — решается она, — бывают такие люди, которые не ждут, что будет дальше». Они решают, что должно быть дальше. А потом идут и делают все, чтобы так оно и произошло. Сильвер печально улыбается. То, что он не смог передать ей благодаря мудрости, он неплохо сумел передать благодаря своей глупости. «Ты права», — признает он. «Будь я одним из них, жизнь сложилась бы по-другому». «Я такая же, как ты», — «Ты не такая, как я». «Нет, такая! Я жду, когда Вселенная решит все за меня. Но суть в том, что у Вселенной есть дела поважнее». «Когда ты стала такой мудрой?» Она пожимает плечами. «Разбитая семья. Наберешься по неволе чего не попадя». Он вдруг понимает, что с супом что-то не то. Сосредоточенно съедает еще пару ложек, Не сразу, но соображает, в чем дело. Он не чувствует вкуса. Он зачерпывает из тарелки у Кейси, съедает стебель чеснока, поданного к супу. Ничего. Он ничего не чувствует. «Что такое?» — встревоженно спрашивает Кейси. Он качает головой. «Ничего». Он умирает. Постепенно, шаг за шагом, он чувствует, как это происходит внутри него. Как мельчайшие частицы начинают отказывать одна за другой. «Пап!» Теперь она называет его папой, не задумываясь, на автомате. И от этого у него неизменно ком в горле. «Что, детка?» «Ты ответишь?» «Что?» «На телефон! Он звонит!» Он редко носит с собой мобильный. Все равно тот почти всегда молчит. Он достает из кармана телефон. Нет сомнений, он звонит. И на той же высоте, что и звон в ушах, поэтому он его не слышал. Он смотрит на экран и видит незнакомый номер. — Ты что, не ответишь? — спрашивает Кейси. Я не знаю, кто это. «Так нажми кнопку и узнай!» Сильвер кивает и берет трубку. «Здравствуйте!» «Ты мне тоже нравишься!» Говорит Лили. А потом он уже в больнице. Сидит в маленькой комнатке с Джеком и Оливером. Оливер в кожаном откидном кресле под капельницей. Это последний курс химии. «До сих пор не верится, что ты все это время ездил сюда без нас», — возмущается Джек. «Грустный Джек. Не любит быть неудел. Любого рода», — говорит Оливер, подмигивая Сильверу. «Да пошел ты, раковый паренек», — отвечает Джек. Они зовут его грустным Джеком с тех пор, как был грустный тот, и это выводит его из себя. «Когда операция?» — спрашивает Сильвер. «На следующей неделе», — отвечает Оливер. «Знаешь, ты бы мог и свою назначить тогда же, и нам бы досталась отличная палата на двоих на верхнем этаже». Оба выжидательно смотрят на него, но он пока не готов это обсуждать. «Дениз сегодня выходит замуж», — произносит он. «Вот черт!» — восклицает Джек. «Свадьба бывшей жены всегда испытание», — признает Оливер. «Даже если это третья бывшая жена, отвали, грустный Джек. Еще раз меня так назовешь, и я подпущу тебе пузырек кислорода в твою капельницу». «Ты идешь на свадьбу?» — спрашивает Оливер. «Нет». «Почему?» «Что значит «почему»?» — вмешивается Джек. «Ты что, частенько ходил полюбоваться, как бывшая жена выходит замуж?» «Нет». «Но они все ненавидели меня». «Даже не представляю, чего бы это...» «Меня не пригласили», — говорит Сильвер. Они смотрят на него... И по их взгляду он догадывается, что сказал больше, чем хотел. «Есть множество причин не ходить на свадьбу бывшей жены», — говорит Джек. «Но это к ним не относится». Оливер глубокомысленно кивает. «Грустный Джек прав». «Грустный Джек сейчас засунет этот химозный пакет тебе в задницу, так что твое дерьмо будет светиться в темноте!» Сильвер смеется. Он чувствует прилив теплоты к этой парочке, бывшей его главной компанией все эти одинокие годы. У них за спиной раздается легкий шум, кто-то прочищает горло, они оборачиваются и видят в дверях Тоби. «Привет!» — говорит он. «Надеюсь, не помешал?» «Такого лица на Оливере видеть им еще не доводилось». Он раскрывает рот, но не может выдавить ни слова. А потом Сильвер открывает дверь своей квартиры и обнаруживает отца, стоявшего там в своем лучшем костюме. «Давай», — говорит Рубен, — «одевайся, как положено». «Ты о чем?» «О свадьбе. Мне нельзя опаздывать. Я не пойду на свадьбу» говорит Сильвер. «Конечно пойдешь. По одному из всех событий жизни. Ты обещал. Меня не звали, пап. Раньше нас это не останавливало. Это другое вовсе нет, говорит Рубен, прислоняясь к двери. Она даже рада будет. По-моему, у тебя глубоко неверное представление о женской натуре». Говорит разведенный мужчина человеку, у которого на носу пятидесятая годовщина свадьбы. Сильвер улыбается. «Это лишь означает, что ты понимаешь только одну женщину, и это на одну больше, чем у тебя. Так что напяливай свой дурацкий смокинг и поскакали. У меня почасовая оплата». А потом он стоит перед Ренни, Большим рестораном с закрытым внутренним двориком, который арендовали для торжества. И в окнах он видит фланирующих по залу гостей. На пороге появляется Кейси. На ней красное платье и туфли на каблуках. И она выглядит совсем женщиной, так что, когда до него доходит, что это она, какие-то секунды он поневоле чувствует себя старым. «Ты пришел!» — радостно говорит она. Берет его под руку, чтобы отвезти внутрь, но он не двигается с места. «Не знаю, стоит ли...» Она смотрит ему в глаза, потом целует в щеку. «Стоит...» — говорит она.